вспомнить все, что слышал об этой стране. Но рассказать мог бы мало что, да и то в общих чертах. Эти естественные пруды были, насколько он знал, единственной водой к югу от Тинаха Сальтас, на которую можно было рассчитывать. Но даже они могли быть случайно быть пустыми или забитыми илом и грязью. Но, наверное, недавно прошли дожди, потому что водоемы полны, а вода чистая. Мест к западу Пинакаты Лучше избегать, он никогда не забирался далеко в ту сторону. Может, и есть там дорога, но слишком много небольших вулканических конусов и лавовых потоков. Отчаянно неудобные места для пешего хождения. На востоке было почти так же плохо, но едва заметная тропа проходила именно там, и у подножья двух самых высоких пиков были кое-какие водоемы. Он никогда не видел их, но индейцы племени Юма говорили ему о них. А эти индейцы узнали от песчаных папаго, которые когда-то жили в стране Пинакаты. Есть там вода или нет, но этот путь безопаснее, хотя и дольше. Там, на южном склоне Пинакаты, были другие водоемы, но и они, и те, что на Востоке, ненадежны. «А почему бы», — спросил он себя, — «не раскрыть карты прямо сейчас?» Лишь к мгновение подумал он об этом и понял, что ни за что не отважился бы. Во-первых, он был в меньшинстве... а во-вторых, хотела обойтись без стрельбы, если получится. В какую-то степень он выжидал, как и индейцы, пока они выложат свои козыри, и одновременно оставлял им любую возможность, какую мог, не из-за норы ли, или из-за каких-то забытых остатков человечности в нем самом. Он мог уйти и спрятаться в пустыне, в конце концов одна из оставшихся фляг его собственная, но без него у них мало надежды выжить. Какие-то шансы есть, но очень мало. Ветер был холодный, Родело посмотрел на звезды. Люди, горы, пустынь всегда поднимают глаза к вершинам и звездам, поэтому неудивительно, что жители диких мест знают так много о полете птиц и повадках зверей. В городе человек смотрит в землю или же иногда на уровне глаз. Он вернулся к костру, но остановился, не входя в круг света. Ему вовсе не хотелось быть мишенью, если какой-нибудь индейец решит, что в самое время стрелять. «Нам надо выставить стражу», — сказал Бэджер. Харбин вскочил. «Я дежурю первым», — и повернулся к Норе. «Пошли». «А почему я?» Удивление Норы было нескрываемо. «Мне нужна компания, иначе засну». Том Бэджер хмыкнул, но ничего не сказал. Джо обернулся к нему. «Что в этом смешного?» «Ничего, я только подумал, кто будет будить Суслика и меня, или Дени. «Может быть, я буду дежурить с каждым?» — предложила Нора с улыбкой. «Можно бросить кости, чтобы разыграть очередность. Кто выбросит меньше всех, дежурит первый». «В этом нет нужды», — сказал Джо. «Давай бросим кости, Дэн», — сказал Том. «Это ты хорошо придумал». Он потряс кости и выбросил их на плоский камень. «Пять и четыре». Суслик выбросил змеиные глаза «два», а потом Роделла «шесть». Джо собрал кости, нервно бросил их «две пятерки». «Тебе досталась предрассветная смена, Джо», — заметил Бейджер. Он хотел собрать кости, но Нора протянула руку. «Вы меня забыли». «Тебе не надо дежурить», — сказал Харбин. «Я согласен с Джо», — спокойно сказал Роделла. «Вам нужно хорошо отдохнуть, Нора». «Как и каждому из вас». В конце концов я тоже участвую в этом деле. Еду на лошади, пью воду, я хочу и здесь внести свою долю. Она бросила кости. Четыре. И так мне выпала вторая очередь, сказала она. Раддело взял свое одеяло. Когда будете сторожить, присматривайте за лошадьми, сказал он. Если они пропадут, нам конец. Суслик, первый часовой, расположился под скалой возле лошадей, откуда он мог следить за лагерем. Не опасаясь нападения сзади, Раделло нашел место под защитой скалы, которая могла укрыть его от холодного ветра, дувшего вдоль ороя. Но дело было не только в этом. На земле были разбросаны мелкие веточки от собранного на дровах хвороста так что никто не сможет приблизиться, не хрустнув ими. Завернувшись в одеяло, Раделло в последний раз взглянул на костер, на размещение и позы остальных, а потом лег спать. Глава восьмая. Дэна разбудили осторожные, почти бесшумные шаги Норы, когда она подошла сменить Суслика. Это я, Суслик, сказала она. Моя очередь сторожить. Вам не надо, мэм, я сам. Иди поспи пока. Я думаю, завтра будет тяжелый день. «Мэм, но я ведь с удовольствием. Мне будет только приятно сделать для для такой деди, как вы. Нет, иди отдыхай. И еще, Суслик. Пей как можно больше воды. Это Дэн посоветовал мне так делать. Суслик поднялся, и теперь Дэн видел это. «Он нравится мне, мэм, этот Роделла», я говорю. «Я думаю, он честный. И еще, думаю, никогда не встречал людей, которые были бы действительно на уровне, кроме него». «Он был в тюрьме». «Так он же не виноват», быстро ответил Суслик. «Про это каждый знает. Он случайно попал, когда Джо ограбил, э, захватил это золото». «Люди считали, что он помогал Харбину, но это неправда, и я в тюрьме не раз слышал, как Джо об этом говорил. Он считал, что получилась славная шутка над Роделло. Шуслик помолчал немного, потом добавил. «Джо мог бы отправить Дэна, но не сделал это. Видите ли, после того, как Джо захватил эти деньги, он чисто смылся, а потом по дороге встретил Роделлы, и они поехали дальше вместе, как все делают, когда встретятся. Ну а выглядело это так». Будто Дэн знал про деньги, вот его и посчитали соучастником. «Лучше тебе пойти отдохнуть, Суслик», — сказал Нора. «Завтра будет еще один долгий жаркий день». Дэн Роделло лежал тихо. Что ж, Суслик рассказал ей, она ему поверит, потому что ему нет никакой выгоды врать. Неожиданно он ощутил радость от того, что она знает, хотя пока она знала и не все. Кроме него никто не знал всего. А тем более эти люди на шахте, которые охотно поверили, что он вор. Какое-то время он лежал наполовину проснувшись, потом наконец развернул одеяло и снова застегнул пояс с револьвером. Сразу пошел к воде и долго пил. Где-то в темноте завыл койот, и он прослушался, но не услышал эхо. Индейцы говорили, что так можно отличить, что когда человек подражает койоту, всегда бывает эхо. Но в тембре воя койота есть что-то такое, что не дает эха. Так он и не решил, правда это или нет, но ему казалось, что да, и, и несколько раз он пытался это проверить. Он пошел дальше, где дежурила Нора. Она быстро обернулась, мушка ее револьвера поднялась. Он усмехнулся в темноте. С ней не шути, она навсегда начеку. «Это я», — сказал он спокойно. «Мое время еще не кончилось. Вы будете возражать против нескольких минут лишнего отдыха?» «Я уже не сплю, так что могу с таким же успехом не спать здесь, как и там», — он присел возле нее. Ночь была тиха, пустыня была неподвижна, небо еще было в звездах, черная громада пинокаты неясно вырисовывалась на юге. «Я не ожидал, что пустыня вот такая», — сказала она, — «так много растений, и вообще...» «Растения научились выживать, каждая на свой лад». Некоторые из них запасают воду перед долгой засухой, у других семена прорастают, только когда выпадет определенное количество влаги. Большинство пустынных растений прячут свои листья и цветы, пока не пойдет настоящий дождь, а потом быстро распускаются. Родел на мгновение прислушался, потом продолжал. «Здесь в пустыне все хорошо продумано. Кактусы выглядят так, будто их посадили, так они равномерно расположены». Что ж, они так устраиваются, потому что им необходимо собирать воду с какой-то площади вокруг себя. какое-то время они сидели в тишине, а потом он заговорил снова. «Одного я не пойму. Что вы тут делаете? Я имею в виду, что вы тут надеетесь найти? А что я могу потерять?» «Ваша жизнь для вас ничего не стоит?» «Стоит, конечно», — она кинула его взглядом. «А может, я тоже хочу этого золота или часть его?» Тогда напрасно теряете время. Вы никогда не увидите ни одной монетки из него. Джо Харбин может думать иначе. Он снова помолчал, пытливо всматриваясь во тьму. «Он нет», — сказал он наконец. «Не такой человек Джо, чтобы позволить хоть крошки золота просыпаться сквозь его пальцы, если этому можно помешать. Если вы на это рассчитывали, так лучше вам о золоте забыть». «Я могу справиться с Джо». «Вообще-то, может, и так» — в его тоне появилась капля сарказма. «Что ж, Джейк Эндрюс тоже не был учителем из-за воскресной школы». «А вам что до того?» «Ничего, вовсе ничего». Джейк был в порядке. Совсем неплохой парень на свой лад, но он слушался Клинта. Джейк узнал о деньгах, услышал о них от девушки Джо Хармина, потому что как-то ночью Джо с пьяно проболтался. Клинт приставал к нему... пока Джейк не согласился поехать и поискать это золото. «А что у вас было с Джейком?» Она повернула к нему глаза, но в темноте он не мог разглядеть их выражения. «Что было у нас с Джейком?» — переспросила она. «Я думал, вы, кажется, девушка не того сорта». Джейка устраивал любой сорт. Он вытащил меня из поезда, который попал в аварию в Вайоминге. Я все горела. Одежда, я имею в виду. Он сбил огонь и помог мне удрать от индейцев, которые устроили эту аварию, если там были индейцы. Что вы хотите этим сказать? Я всегда подозревала, что Джек сам был в этом замешан, но когда он нашел меня, то сразу помог, очень быстро. Он относился ко мне как положено. Он был твердый человек, даже немного грубый, но имел какие-то странные особенности характера. Грубо разговаривал со мной, как и со всеми, но бывал и на удивление мягким. Он хотел жениться на мне. У него было ранчо, кажется. Индейцы угнали его стадо и сожгли ранчо. Он мечтал поехать в Мексику и начать все сначала. «А теперь вы здесь!» Он сматривался в пустыню, прислушиваясь к звукам ночи. Они говорили тихо, чуть громче шепота. «Прямо посреди ада!» Ветер был холодный. И они невольно придвинулись ближе друг к другу. Дэн глянул в сторону лагеря. Все лежали спокойно, спали. В костре лишь несколько угольков светились сквозь пепел. Его глаза искали движение, какую-нибудь необычную тень. Он знал, что яки близко. Знал, что они искусные охотники на людей. И еще он знал, что такое для них эти пятьдесят долларов за голову. К тому же дополнительная приманка, девушка Нора. Ясно дело, ее назад они не повезут. Никто о ней не знает, так что некому будут задавать вопросы. Что касается его, то он никому не был нужен. Но по нами понравились его сапоги, а это уж вполне достаточная причина. И ясное дело, они хотят чисто мести. «Если вы останетесь в живых одна, — сказал он, — и индейцы захватят вас, можете им сказать, чтобы они отвезли вас к Сэму Бероузу. Он даст им сотню долларов за вас. Скажите им так, это может спасти вам жизнь». «А если нет?» «В бухте Адр есть несколько вариантов. Сейчас там должно быть судно, которое ожидает человека по имени Айзичер. Он мертвый, можете о нем не беспокоиться. Если не это судно, то временами там бывают рыбацкие лодки». «А если мы все проберемся? Или если это будет именно вы и Джо Харбин?» Он вдумчиво посмотрел на нее сквозь тьму. «Тогда я надеюсь, вы сможете выбрать, Джо Харбин или я». Он неожиданно повернулся, обнял ее за плечи и какое-то время держал так, глядя ей в глаза, а потом, и а потом наклонил голову и легонько поцеловал в губы. Когда придет время выбирать, это может помочь. На небольшом расстоянии от них в нише базальтовой скалы лежал Панама. Здесь он был укрыт от холодного ветра и в то же время находился на достаточной высоте, чтобы видеть лагерь с его красным глазом огня. Он мог различить любое движение возле лошадей и в самом лагере. Они, конечно, дежурят по очереди. Он ждал этого. Действительно, он ждал всего, что до сих пор произошло. Все это было как всегда. Не так уж много может сделать путешественник, когда попадет в страну Пинокаты. Единственная разница была в том... что кто-то здесь знал о водоемах. Теперь ему уже было известно, кто. Это же совсем простое дело, прочитать по следам, кто ведет в правильном направлении. Это был человек в новых сахпагах, Роделла. Они везли что-то, чего не было раньше, когда они, укр... когда они удрали из тюрьмы. Незапасы пищи, слишком тяжелые. Он видел следы вьючной лошади, которая везла этот груз, и видел, где его клали ночью. Панама вел собственные планы, но они не были новыми. Он пользовался ими много раз раньше и всегда с успехом. Он никогда не бросался в атаку, пока эти не достигали дюн или берега. Здесь, среди изломанных лавовых потоков, вокруг пинакаты слишком много укрытий. Они могут успешно защищаться. И обычно они еще достаточно крепки, чтобы нанести ответный удар. Он может подождать, пока дюны... и движущиеся пески сломят их дух. Никто из них не везет с собой много воды, и добиться этого — его первая цель. Его план был очень прост — допустить их до дюн. Там воды у них будет совсем мало. И если легко они еще будут живы, они дойдут до крайности. В дюнах есть укрытие для него и для его воинов, и они могут двигаться легко. Беглые каторжники будут стремиться к побережью, а он будет отрезать их от берега, заставит бороться с дюнами, пока у них не иссякнет вода и остатки сил. После этого будет уже легко. Обычно они умирают среди дюн, но случайно один-два могут достичь берега. Тогда он погонит их к какому-нибудь из отравленных источников поблизости, не подпуская к тем, где вода пресная или чуть солоноватая. Некоторые из беглых умирали раньше, чем он стрелял. Отверстие от пули лишь свидетельствовало, что это его добыча. Панама был любопытен, как все индейцы. Сейчас он гадал, знает ли человек в новых сапогах о других водоемах, в какую часть Пинакаты он направится. Ему казалось, что это будет восточная сторона, подальше от вулканических жерл и лавы западного склона. С Панамы сейчас было 11 воинов, все умелые охотники, четверо яки, один изгнанник Пима, остальные из племени Юма. Все, кроме одного, ездили с ним и раньше, хоть и в разное время. С таким отрядом он может пасти беглецов, как овец, выпуская пулю, когда надо повернуть их назад, отгоняя их от легкой тропы и добыть окончательную победу просто долгой ездой по пустыне. Эти размышления забавляли Панаму, но были у него и сомнения. Тот человек в новых сапогах. Он опытный путешественник, хитрый как койот. Найдет ли он другую дорогу? Но в конце концов ему придется свернуть в дюны. Конечно, если он будет дальше держаться линии гор, то может достичь берега, откуда путь к берегу будет короче. Если он это попробует, придется ему помешать. Панама был первым среди охотников, поэтому ему было любопытно, на какие уловки пустится его добыча. Он не тревожился. Это ведь были любители в стране пинокаты. А он был профессионал. У него оставало лишь одно опасение – Сама Пинокаты может вмешаться в игру. Старые боги прячутся среди гор, он знал это. И Пинокаты — это место богов, потому что подобные уединенные места пригодны для этого. У Пинокаты бывают разные настроения и капризы. Внезапные бури, странные туманы, наплывающие из залива, белые морозы, приходящие неожиданно даже летом. Эти заморски падают на скалы утром и исчезают с первыми лучами солнца. Прямо на своем пути они попадут на заросли чольи. Появляясь на склонах с востока или запада, он погонит свою затравленную дичь к чольи. Может, им удастся пройти ее без повреждений, но такое случается нечасто. В чолье были и такие тропы, которые никуда не вели. Он сам проложил часть из них. Во время многочисленных набегов в пустыне он прекрасно изучил эти узкие тропинки. Каждая из них была тупиком. Ловушка, из которой неловко выбраться без последствий. Он открыл, что эти слепые тропки исправно заставляют его врагов ходить пешком. Конь, который хорошо накололся на шип это уже искалеченный конь. Панама не имел таких чувств к лошадям, какие бывают у индейцев прерий. А также у кое-кого из его собственного племени. Для Панамы лошадь была чем-то таким... на чем ездят, а конь умирал или становился калекой, он просто брал другого. Наконец Панама лег спать. Его разбудит первый свет, и это будет скоро. Ему хотелось выбрать место, где они будут умирать, и в мыслях он уже сделал этот выбор. Где-то среди лавы завыл койот. Земляная сова спустилась к земле, а потом стрелой умчалась в ночь. С горы сорвался небольшой обломок базальта, прокатился по склону и упал вниз. Звезды, будто далекие лагерные огни, оставались спокойными. Из лагеря пришел Том Беджер и остановился рядом с Роделло. Спокойно? Ого! Дэн, ты поосторожней с Харбином. Что там между вами, это ваше с ним дело. И ты его уладишь, когда сможешь, но сейчас нам нужно каждое ружье. Я не хочу драться с ним. Знаешь, Роделло, я тебе удивляюсь. Зачем ты вообще здесь? Что ты задумал? Адела игнорировал вопрос. Он качнул головой в сторону гор. Ты индеец, Том, или частично индеец? Чего он ждет? Удобного времени, удобного места. Он знает, куда мы должны идти, знает, как можем туда попасть. Том помолчал. Я думаю, он собирается убить только одного. Одного? Ну да, последнего. Глава девятая. Последние звезды еще ярко сияли в небе, когда они оседлали коней. Купы чули, как будто светились собственным огнем. Холодный лунный ландшафт клавового поля, разрушенного эрозией и превращенного в фантастический хаос зазубренных скал, имел зловещий вид. Все молчали. Слышалось только поскрипывание кожи, когда седлали лошадей, затягивали подпруги или закрепляли вьюки. Вьючная лошадь была в самом плохом состоянии. Золото весило около 40 фунтов, примечание 19 килограмм, но оно лежало тяжело, без упругости живого груза. Радела, стоя за лошадью, проверил револьвер. Все патроны на месте, оружие готово. Он сунул револьвер в кобуру, но ремешок оставил снаружи, чтобы побыстрее вытащить при необходимости. Нора оказалась в седле первой. Остальные быстро уселись на лошадей и после короткой паузы Когда никто не трогался, Роделло двинулся вперед. Он поехал на восток, а потом на юг, держась едва заметной тропы, которая, казалось, вьется прихотливо, но он четко держал курс по дуге, огибавшей пинокаты. К нему подъехал Харбин. «И куда это ты собрался ехать? Если хочешь попробовать прямо на юг, давай, а я еду вокруг». «А что там прямо? Там большой кратер». Между ним и пиками пинакаты самая страшная мешанина гребней и изломанной лавы, какую ты когда-нибудь видел. Может, и есть там какая-то дорога, но ее я никогда не видел, а в темноте я не охочусь. Буркнув, Харбин отстал. Он с подозрением следил за каждым движением Родела, и подозрения его все возрастали. У него, как говорится, был короткий фитиль, и взрыв мог произойти в любую секунду. Родел держался едва заметной тропки Пересекавший гребень черного базальта, а потом поехал вниз к просвету, открывшемуся среди зарослей чольи. Он остановился, осматривая путь впереди, чтобы наверняка попасть на тропу. Здесь было много проходов, но ни один из них не выглядел надежным. Наконец он сделал выбор, но двинулся, медленно изгибая густых зарослей чольи. Ее зазубренные колючки сами впиваются в тело, если их не вырвать, то они могут вызвать болезненные раны. Никто не разговаривал. Они понятия не имели, насколько близко могут быть Яки, но голоса разносятся в горах далеко, а они не хотели быть услышанными. Прежде чем отъехать от водоема, Роделло хорошо напился, а потом еще раз, стоя рядом с Норой, он сказал, «Старый индеец из пустыни говорил мне, что вода прежде всего уходит из крови. Ты замечала, как мало у нас течет крови из царапин? Наверное, как раз поэтому». А если так, то от этого замедляется движение человека, а может быть и мысли. Белый человек обычно старается нормировать воду, но индеец пьет, сколько влезет. При каждом удобном случае, зная, что выдержит дольше и будет в лучшей форме. Пока что они не очень страдали от жажды, но все же чувствовали, что влага предательски покидает их тела, причем она не компенсируется той, что они выпивали. Роделла заметил, однако, что никто не пьет столько, сколько он. Выехав на небольшую полянку среди чольи, они остановились. К Дэну подъехал Беджер. «Дэну, нас лошадь захромала, вьючная», — сказал он. Все собрались вокруг лошади. Шишка чольи крепко вцепилась в ногу животного у бабок. Колючки торчали вокруг копыта, на плече были пятна крови. «Ее придется отпустить», — сказал Роделла. «Перегрузим вьюки на другого коня, а запасы поделим между собой». «Она и сдохнет?» — спросила Нора. «Она? Ей будет лучше, чем нам. Нога и плечо поболят несколько дней, но она дохромает обратно к воде. Ей там надолго хватит. А что она будет есть?» «То же, что и в прошлую ночь. То, что едят толсторогие бараны. Галетную траву, половерди, выберет». Пока остальные развьючивали лошадь, Родел осторожно вытащил шипы, а потом отпустил животное, хлопнув по бедру. Они двинулись дальше, потеряв лишь несколько минут, тем временем уже рассвело. В обычных обстоятельствах конь, раненый колючками чольи, выздоравливает быстро, и если бы не требовалась скорость, они могли бы взять лошадь с собой. Боль от чольи сильная, и побеги ее нелегко отрывать. Родел знал самый простой способ – просунуть лезвие ножа или крепкую палочку между шишкой чолли и телом, а потом резко вырвать шипы. Некоторые из них остаются в коже. Их можно вытащить зубами, если под рукой нет щипчиков или пинцета. Сейчас индейцы не преследовали их. Зная, куда направляется его дичь, Панама повел свой отряд в обход вдоль края лавы, оставив одного индейца следить за ними. Солнце поднялось выше над горизонтом, и сразу скалы вспыхнули пламенем, и пустыня замерцала от тепловых волн и миражей. Дэн Роделло Ощутил, как пот начал стекать по лицу и по груди под рубашкой. Он ехал осторожно, не только из-за индейцев, но и из-за самой пустыни. Направлял коня внимательно, выбирал путь не милями, а ярдами, оценивая каждый шаг среди чоли, окатила из озубренных камней. Казалось, все в пустыне имеет колючки. Каждое растение, каждое животное снаряжено ими, чтобы выжить в этом самом жестоком из миров. В пустыне быстро обучаешься останавливаться с солнечной стороны куста, потому что в тени может прятаться гремучая змея. Обучаешься избегать ненадежных живых камней, быть осторожным на крутых склонах, избегать по возможности глубокого песка, который с каждым шагом высасывает из человека силы. Теперь, понимал Роделло, схватка случится скоро. Через несколько часов каждый будет бороться насмерть, просто чтобы выжить, и каждый осознает это. Грань между жизнью и смертью здесь узка. Сломанная нога коня заставляет человека идти пешком, а когда уже спасения нет. Без воды человек может, если повезет, выдержать 24 часа. Кое-кто с обостренной жаждой жизни может выдержать 2-3 дня. «Будь внимательна», — предупредил Роделла Нору. «Если наткнешься на чолью, в тебя вопьется не меньше дюжины колючек, и каждый будет болеть, как сто чертей». Теперь уже и речи не было о скорости. Иногда тропа шла под уклон, и все время она петляла среди кактусов из зазубренных скал. Даже просто поскользнуться означало наткнуться либо на шипы, либо на острые кромки камней. Дважды они останавливались, пока Родело, которому не нравился вид тропы спереди, пешком исследовал место. Это была не лишняя предосторожность, потому что оба раза проходы оказались фальшивыми. Харбин был хмур. Его глаза обшаривали скалы, но время от времени сверкали в сторону Дэна. Нора оставалась неподалеку от Родела, и ревность бандита возрастала. Том Бэджер с его умением выживать держался в стороне от линии огня и воздерживался от замечаний. Спускаясь по небольшому скату в путанице лавы, лошадь суслика внезапно подскользнулась и упала, сбросив седока на сплошную стену кактусов. Лошадь, брыкающаяся ногами, была вся утыкана колючками. Суслик выбрался на четвереньках. Его спина и бок были покрыты желтыми побегами чольи. Харбин гневно вспыхнул. «Дурак неуклюжий! Выбирайся отсюда сам, а я еду!» «Мы здесь все вместе», — сказал Роделло, — «и будем оставаться вместе». «Кто это сказал?» — скричал Харбин. «Я», — ответил Роделло. На мгновение воцарилась тишина. Харбин развернул коня правым боком к Роделло. Руку он держал на револьвере. «Да побережья здесь недалеко, сказал он. Ты больше не нужен. Ден раделла был на земле возле суслика и держал в руке нож. Он оценивал, насколько метко сможет бросить его. Он мог стрелять и метать нож одинаково обеими руками, но год в тюрьме лишил его тренировки. Именно в этот момент пронеслась пуля. Ее звонкий удар и звук выстрела наложились друг на друга, а потом все услышали журчание воды, вытекающие из фляги. «Я все же буду вам нужен», — сказал Роделло. «Похоже, вы остались без воды». Харбин выругался, видя, как последние капли из фляги падают на землю. Роделло начал действовать своим ножом, отдирая чолью сначала от суслика, потом от коня. Беджер тоже спешился, чтобы помочь. Нора и суслик держали лошадь, пока Роделло с помощью беджера вытаскивали шипы. Конь, обычный полудикарь, как будто понимал, что они стараются помочь ему, и стоял спокойно. Это заняло у них почти час. «Давайте выбираться отсюда», — сказал Родело, когда последняя колючка была извлечена. Он двинулся в просвет между кактусами, и в этот момент пуля сбила ветку чолья позади него, но никого не было видно, и через минуту все они двинулись снова. Было страшно жарко, и они могли передвигаться лишь самым медленным шагом. Слева несколько вулканических конусов вздымали свои головы. — Тут, небось, сотни вулканов, — заметил Суслик. — отруду столько не видел. — Брейди насчитал около пятидесяти кратеров, — сказал Роделло. — Он был тут несколько лет назад и знает эти места лучше всех. Лава была хаосом из покосившихся глыб и смятых гребней, испятнанных щербинками и более глубокими впадинами. Древние потоки лавы были перекрыты более поздними. Кактусы росли повсюду, как будто земля им была совсем не нужна. До полудня они преодолели небольшое расстояние. Какой-то ошибочный поворот завел их в слепой каньон. Пришлось возвращаться по своим следам. Наконец они нашли выход из зароя, но на крутой тропе одна из лошадей упала и ободрала ногу. Они с трудом продвигались вперед в угрюмом молчании, подавленные жарой, как избитые рабы, у которых не оставалось даже желания протестовать. Один раз их дорогу перебежала ящерица. но больше не было никакого движения. Они не встречали ни толсторогов, ни змей-стрелок, ни даже гремучих змей. Несколько раз они видели индейцев, или им казалось, что видели, но те больше не стреляли. Земля мерцала от волн тепла, отдаленные горы как будто приближались, лужицы воды, казалось, лежали прямо перед ними, а один раз, въехав на гребень, они увидели отдаленное плато, которое казалось одним широким озером. «Мираж!» — сказал Бейджер. Их губы снова потрескались, рты и глотки пересохли. Каждый из них думал об остатках воды в последней фляге. И внезапно они, ошеломленные, вырвались из хаоса лавы и выехали на равнину, кое-где есть спятнанную кустами шамисо и криозота. Больше не было необходимости держаться вместе, и они рассеялись, по крайней мере, на сотню ярдов с норой и сусликом позади. мертвую тишину пустынного дня разорвали резкие голоса винтовок. Пуля взбила пыль прямо под ногами лошади Дэна. Он быстро рванулся вперед и выстрелил из револьвера. Пуля шликачетила о каменную плиту. Сзади до него донесся ужасающий вопль, и он быстро развернул коня. Остальные, стремглав, неслись под защиту скал. Лишь суслик лежал на земле, мертвый. Проезжая мимо него, Родело увидел... что в него попали по крайней мере дважды, в голову и шею. Вторая вьючная лошадь тоже была убита. Раделло находился на открытом месте, лицом к опасности, и каждое мгновение ждал выстрела, но не видел ни одного яки. Деньги лежали на переметных суммах на убитой лошади, но конь Суслика остался жив, хоть и был в плохом состоянии после падения в Чуэлью. Сейчас было уже далеко за полдень. Сколько же они прошли? Четыре мили. Пять миль, может, даже меньше. А теперь не стало суслика. Не стало суслика, не стало хорошего коня, не стало фляги. Родело поймал лошадь суслика и снял с нее седло. Он укладывал в вьючное седло, когда со стороны скал появились Харбин и Бейджер с норой позади. Они помогли Дэну поднять золото в седло. Бейджер повернулся к лежащему суслику. «Ты кое-что забыл, Джо?» Он вынул из кармана Суслика двадцать долларов с золотыми монетами. «Не стоит оставлять это индейцев!» их разок на счастье», — сказал Джо. Том подбросил монеты в воздух, и Джо ловко перехватил их. «Спасибо, сосунок», — сказал он насмешливо. Том Беджер стоял очень тихо, глядя на него необычно холодными глазами, а потом пошел к своему коню. Роделла передал последнюю флягу Нори. «Пейте», — сказал он. «Я могу обойтись». «Давайте!» – поддержал Бейджер. «Пейте, леди!» Она взглянула на Харбина. «Безусловно!» – сказал он. «Я хочу довести вас живой!» Она выпила глоток, потом протянула флягу Дэна. Он передал ее Беджеру. Когда фляга вернулась к нему, в ней остался едва глоток теплой воды, но она казалась чудесно прохладной его пересохшим губам. «Бросьте ее!» – сказал Харбин. «Мне не нравится звук пустоты!» «А если мы найдем воду?» В чем мы ее повезем? Ни один человек в здравом умении выбросит флягу в пустыне. «Это мне напомнило, — сказал Бейджа, — что леди говорила, будто знает водоем. Или вы забыли?» «Слушайте, мы же поедем к побережью, — сказал Харбин. Далеко это может быть?» «Слишком далеко, — ответил Роделла. «Ты говоришь, что слишком далеко, но что будет, если мы потеряем время в поисках воды и так и не найдем ее?» «Конец игре!» — коротко ответил Родело. Беджер посмотрел на Нору. «Вы знаете, где есть вода?» «Водоем, о котором я знаю, находится у южного конца Пинакаты». «Так это недалеко отсюда!» Больше ничего не было сказано, и они выступили. Дэн Роделло снова был впереди, а сразу за ним ехала Нора. «Вы знаете какие-нибудь местные приметы?» — спросил он у нее. «Как мы узнаем, где это место?» «Я узнаю его!» «Надеюсь». Он обернулся к ней с удивлением. «Вы действительно были в этих местах?» «Еще ребенком». Внезапно он повернулся в седле. «Тогда вы должны быть Норре Рейли». «Что вы знаете о Норе Рейли?» Спросила она. «Крушение корабля в заливе лет восемнадцать или девятнадцать тому. Такой парусник небольшой шел в юму. Попал в проливное течение. Оно его краем задело, кажется». «Разбился на скалах, но люди выбрались на берег и уже по суше достигли Сакойты. Это маленький пограничный городок вон в той стороне». Она кивнула головой, но ничего не сказала. Он поехал дальше. И вдруг заметил какие-то керамические обломки ржаво-коричневого цвета и грубой работы. Он остановился, потом медленно повел коня вокруг. В одном месте камни, кажется, были в светлых царапинах. Это были следы древней дороги. Он погнал коня вдоль нее. Керамические обломки попадались все чаще. Потом нашлась олья, кувшин, в которых держит воду. Наконец он выехал на край и заглянул в водоем. Он был сухой, как кость. «Тут должна быть вода!» — хрипло сказал Беджер. «Дождь же прошел!» — Родел показал рукой. Упавший обломок скалы перегородил русло, по которому вода стекала во впадину. Ручеек прорвался в стороне по склону, а потом затерялся в песке. Дэн слез с коня и подошел к камню. После нескольких тяжелых усилий он сдвинул его с места и откатил в сторону. Никто из мужчин не помог ему. «Зачем терять время?» — спросил Харбин. «Мы же больше не будем проходить этим путем. Кто-то другой пройдет». Родео снова сел в седло. Возня с обломком утомила его, и это показывало, как мало сил у него осталось. Они держались на ограниченном водном рационе с того времени, как покинули колодцы Папагу. Они ехали и шли пешком под палящим солнцем. Теперь их кровь загустела, рефлексы замедлились. Но когда они проезжали мимо найденного кувшина, он спос с лошади, подобрал его и прицепил к седлу. В этот кувшин вместилось бы много воды, если бы они нашли ее. Глава 10. От солнца некуда было спрятаться. Ни облачко, ни тени. Они утомительно тащились вперед, тяжело осев в седлах. Жестокий зной лишил их энергии. Когда они поднимали головы, чтобы осмотреться, даже глаза двигались медленно. Руки при каждом движении были будто налиты свинцом. Ден Роделло собрался с силами и сполз с седла. Во что бы то ни стало, он должен сберечь грулью. Может быть, этот мышастый мустанг последнее, что отделяет его от смерти, и они еще пригодятся друг другу? Яки сейчас не тревожили их. Возможно, в хаосе скал, оставшимся позади, они на какое-то время потеряли след. На большее не надеялся никто. И никто не говорил о воде. Никто не хотел думать о ней. И все же ни о чем другом они не думали. И вдруг Нора сказала. «Здесь! Я думаю, это здесь!» Она показала на три одинаковых сагуара, которые возносили свои высокие колонны, С верхушки скалы, стоя близко к друг другу, будто три вытянутых пальца, они не бросились на поиски воды. Слишком сильно они боялись разочарования. Раделло оставил коня и пополз между скал. Он услышал жужжание пчел и свернул в ту сторону, откуда доносился звук. Поскользнулся на лаве, удержался на руках и тяжело встал, бессмысленно разглядывая свои окровавленные ободранные ладони. Хватаясь за скалу, Чтобы удержаться, он обошел ее выступ и увидел перед собой широкое мелководное озерцо. С ближней стороны, куда подходила тропа, была ровная площадка и неширокая полоска песка. На дальней стороне вода была глубже. Он вернулся к своему коню. «Это здесь», — сказал он, — «хватит, чтобы налить во фляги, напоить лошадей и самим напиться в волю». Он велел им проехать вокруг к тропке, чтобы вывести наверх лошадь. Потом он взял и и вернулся с нею к воде. Прошел к самому глубокому месту, набрал воды и поставил Олью в тень, где выступ скалы защитить ее от солнца. Когда подошли остальные, он пил воду, лежа на краю водоема. — Подержи коней, — сказал Харбин. — Давайте напьемся, пока они не замутили воду. Беджер сначала набрал флягу, а потом уже напился. Пока пила нора, Роделла огляделся вокруг. Это было хорошее укрытие, место, которое можно оборонять. и здесь было немного тени, чтобы спрятаться от предвечернего солнца. «Давайте расположимся здесь», — сказал он. Том Бэджер, прежде чем ответить, поднял глаза на Харбина. «Хорошо было бы», — согласился он, — «лучшего места не найти». Они провели лошадей и напоили их, а потом поставили в тени под базальтовым карнизом, который частично охватывал водоем. Лошадям нужен был отдых, как и людям. «Тут достаточно сухого хвороста для костра. Он совсем не даст дыма», — сказал Беджер. «Верно», — согласился Родело. Западнее, насколько доставал с этой высоты взгляд, были дюны. Целая стена дюн не меньше пяти миль в ширину, которая отделяла их от более твердой полосы берега Калифорнийского залива. На юге поднимались, выстроившись в ряд, зазубренные горы Сьерра-Бланка, уже частично заполненные ползучими песками. Дэн Роделла смотрел на дюны и молча проклинал их. Его страшила мысль, что завтра придется через них идти. Они все уже измотаны, и кони отдали все, что могли. Жара и недостаток воды подорвали их выносливость. И где-то рядом были индейцы. Все же он почему-то был уверен, что они на время оторвались от этих яки. Возможно, они выскользнули, и теперь индейцы ищут их где-то в другой стороне. Но это даст не больше нескольких часов выигрыша. Несомненно, яйки выслали разведчиков, которые ищут их даже сейчас. Возле этого водоема не было ни лошадиных, ни человеческих следов, а это значит, что он либо неизвестен индейцам, либо им не пользуются. Может быть, бассейн в это время года обычно пуст, но даже если им пользуются время от времени, следы все равно были бы, а единственные следы, которые они нашли, оставлены толсторогами и ветром. Дэн Роделло смотрел в сторону дюн, но в то же время не упускал Беджера и Харбина из поля зрения. Теперь надо было быть особенно предусмотрительным, потому что, ясное дело, ни один из них не собирается делиться с ним золотом. Как только исчезнет угроза со стороны индейцев, они не станут терять времени. Подошла Нора. У нее обветрились губы, щеки опалились на скулах, но ничто не могло до конца стереть спокойную красоту ее лица. «Я люблю пустыню в такой час», — сказала она, глядя на запад. «Мне нравится смотреть, как удлиняются тени, и ощущать наступающую прохладу». «Радуйся, пока есть возможность. Завтра у нас будет самый трудный день». «Я тоже так думаю. Я вспоминаю песчаные дюны». «Удивительно, что ты выжила. Для леди это было слишком трудный путь». «Самым трудным было не это. Оно осталось позади. В корабле крушения я потеряла семью». «По крайней мере, всех, кого я знала!» Она неожиданно посмотрела на него. «Понимаешь, я даже не знаю, кто я такая. Откуда я происхожу? Папа утонул в заливе. Мама умерла в пустыне на самом краю дюн. За несколько миль отсюда». «Дин Стаффорд вел вас через пустыню. Вышли пятеро, дошли трое. Я слышал эту историю?» Раделла помолчал. «Чего мне не понять? Это зачем ты вернулась сюда?» «Я была одна на свете». И мне не хотелось оставаться одинокой. Я... я хотел найти кое-что, что мы там оставили. Ты много чего там оставила, Нора. Ты оставила отца и мать, но теперь их не найти. Слишком поздно. Может быть и нет. Нора... он взглянул на него вопросительно. Ты не понял, мы оставили там одну вещь. Сундучок. Сундучок? О, совсем небольшой. Немного вещей, которые любила мама. Письма, рисунки. Ничего ценного. По крайней мере, ничего ценного ни для кого, кроме меня. Но разве ты не понимаешь? Эти вещи — это ведь я. Я была слишком маленькая, чтобы действительно знать отца и мать. Но если я увижу их изображение, почитая письма, которые они писали, то, может быть, они станут для меня реальнее. Я думала об этом еще с того времени, когда была девочкой. Потому что если бы у меня были вещи, принадлежавшие им, то в каком-то смысле у меня были бы и они сами. Они были бы не туманными образами, которые я едва припоминаю, но реальными людьми, моими людьми, моей семьей, моими собственным отцом и матерью. И ты так рискуешь ради этого? Я знаю, что ты думаешь. Так каждый думал, когда я говорил, что хочу вернуться сюда. Но разве ты не понимаешь? Я в жизни не имел своих. У меня были названные родители. Они были ласковы со мной. После их смерти я окончила школу на оставленные ими гроши, но я всегда думала об этом месте. Я должна была возвратиться. Я просто обязана найти шкатулку. Я и представить себе не мог, что тебя побуждает. Он вздохнул. Ты действительно считаешь, что это разумно? А если окажется, ладно, если окажется, что они были не такие, как тебе хотелось бы? Иногда мечта куда лучше действительности. Я думала об этом. Нет. «Я должна найти. Я должна знать. Мне ведь даже неизвестно, откуда они приехали и куда направлялись. И зачем?» Эти слова привели Дэна в замешательство. «Если Дин Стаффорд, с которым он был слегка знаком, и знал что-то о родителях Норры Райли, то он никогда об этом не говорил», — Раделла вспоминал. «Дин рассказывал об этом путешествии через страну Пинокаты. Не то чтобы он молчун. Вовсе нет, просто...» Просто об этом нечего было рассказывать. Он говорил Дэну о водоемах, о колючках, о змеях. Раделла знал столько же, сколько любой другой. Они ехали в город Юма по реке Колорадо. Стаффорд знал, что это был какой-то парусник. Все, что он знал о кораблях, можно было написать на почтовой марке, как он говорил. На борту корабля он ни разу не разговаривал ни с Норой, ни с ее родителями. Они держались с особняком, были хорошо одеты, вежливые. но какие-то сдержанные. Капитан судна не был моряком. Он направлялся на золотые прииски в Эренберге и купил это судно, чтобы добраться до реки. Попав в приливное течение, он так и не понял, что случилось, да Эстафор тоже, пока не добрался до Юмы. Когда мать девочки умерла, она попросила, чтобы он позаботился о ребенке. Кто приезжал в Юму в те дни? Кто поднимался вверх по реке? Аферисты, кабацкие девки, шахтеры, авантюристы, иногда солдаты в какой-нибудь форт в глубине страны. Зная это, Роделла поставил бы пять против одного, что ее родители не представляли собой ничего особенного. Скорее всего, это были люди, которые шли следом за лагерями золотоискателей, чтобы добыть все, что могут, любым способом, возможно, о диких местах среди диких людей. Внезапно рядом с ним появился Харбин. «О чем это вы опять болтаете? Не забывай, Раделла, это моя девушка!» «Ваша девушка?» — Нора обернулась к нему. «Откуда, мистер Харбин? С чего это вы взяли? А я и не знала, что я чья-то девушка!» Он жестко посмотрел на нее. «Леди, здесь вам выбирать не из кого!» «А я полагаю, что есть!» — сказал Раделла. Харбин принял брек его замечания. «Глядите, леди, лучше бы вы подумали...» Нам уже недалеко идти осталось. Я могу взять вас с собой, а могу бросить на побережье, как хотите. Ден усмехнулся. Джо, никогда ты не научишься видеть дальше своего носа. Но если ты этого не умеешь, то Беджер умеет. Сэм Роуз, который остался в Штатах, знает, что эта девушка выехала с нами. Если она не появится, то он, возможно, начнет расспрашивать. А мне это какая забота, я не собираюсь возвращаться? Том, сказал Роделла. Расскажи ему о Костерлицком. «Что именно?» — спросил Беджер. «У Сэма Бероза на всем свете два хороших друга, Том. О, у него много друзей, но двое из них — это всемогущие добрые друзья, и один из них — Эмилию Костерлицкий, который командует отрядом Руралов. Ру Я полагаю, вы, парни, о нем слышали? Так вот, — продолжил он, — если Сэм скажет Эмилию, что ему хотелось бы знать, что случилось с Норой Пакстон, — эмилия узнает, кто путешествовал вместе с ней и заставит их слегка попотеть. выпустить немножко крови, а потом будет пытать, пока они не скажут. А если новости будут плохие, Эмилио натурально ощутит, что он обязан отослать что-нибудь Сэму Берозу, чтобы продемонстрировать свою дружбу. Что-то, например, вроде скальпа. Я не говорю, что он действительно снимет с вас скальпы, но отправит что-нибудь такое, что будет очевидным доказательством. «Меня ты не запугаешь!» «Меня он уже запугал», — сказал Беджер. «Этот костерлицкий сущий дьявол». Больше никто ничего не сказал, и они ушли. Неподалеку от воды стоял засохший мескит, так что хворста было достаточно, чтобы развести небольшой костер, незаметный для наблюдателей. Кофе был вкусным, и у них еще было немного вяленого мяса из запасов Сэма Берроуза. Роделло оставался в стороне от костра — Ел молча, прислушиваясь к посторонним звукам. Он не был уверен, что они ушли от индейцев. Если каким-то чудом и удалось оторваться, то это ненадолго. Схватка произойдет раньше или позже. «Хорошо бы попасти лошадей», — заметил Беджер. «Поблизости есть мескитовые кусты». «Я заметила там немного травы», — сказала Нора. Лошадям это было нужно. Последние дни были страшно тяжелые и для людей, и для животных. Но лошади не могут перенести то, что могут люди. И если есть какой-то корм, надо им его дать. Джо Харбин отвел коней и привязал колышку на галетной траве вблизи мескита. Раделло внимательно следил за его возвращением. Он не хотел внезапного выстрела. Не хотел давать никакого преимущества Харбину, который в нем так и не нуждался. Приближались последние часы, а у Раделло не было плана. Он мог только продвигаться вперед, давая им возможность сделать, что хотят. Одно он знал твердо, что он не позволит, чтобы эти деньги уплыли у него из-под носа. Мысли его вернулись к Норе. Было ли в этой шкатулке что-то сверх того, что она предполагает? Драгоценности, например? Едва ли. Хотя ее побуждения кому-то показались бы вздорными, он их мог понять. В эти времена девушка без семьи, без хорошего происхождения, без денег имеет немного шансов. Работа, которую может выполнять порядочная женщина, резко ограничена обычаями. К тому же, женщину везде спрашивают, кто они, из какой семьи, какого происхождения. Запад не задает лишних вопросов своим мужчинам, но желает все знать о своих женщинах. Кроме того, для Норы может быть очень много значит это знание. Он тоже прошел через это и до сих пор носил в душе шрамы из-за того, что ничего не знал о своей семье. У нее есть мужество, у этой девушки. Многие ли женщины решились бы отправиться в пустыню в такой компании? Глядя на запад, они видели вдали синюю линию гор Нижней Калифорнии на другом берегу залива. Солнце садилось за ними, оставляя за собой расцвеченное небо. На пустыню опускалась прохлада. Родело, сидя на седле, откинулся спиной на скалу. Он устал, устал. Ему хотелось еще кофе. Но жаль было усилий, нужных, чтобы подняться и взять чашку. Несколько минут он сидел, глядя на кофейник, и сопоставляя свою усталость с желанием выпить кофе. И лишь понимание, что это может помочь завтра, когда в счет пойдет каждая капля влаги, стало решающим аргументом. Он наклонился за чашкой, и в этот момент пуля расплющилась о скалу в том месте, где только что была его голова, осыпав его мелкими осколками камня. Он упал на землю, как будто пуля попала в цель, и в ту же секунду увидел лицо индейца. Он выстрелил, промахнулся, и лицо исчезло. Длинным прыжком он перелетел через озерцо и вскарабкался на скалу. Услышал клич индейца, который пытался разогнать лошадей. Спустя мгновение увидел его и начал стрелять. Свет был неровный, до индейца было шестьдесят футов, но пуля попала ему в самую макушку, убив на месте». За спиной у него прозвучал голос. «Это называется выстрел», — сказал Бейджер. «Не думал я, что ты так можешь». «Повезла», — сказал Харбин. «Случайно попал». «Можешь проверить на пари», — спокойно предложил Дэн. «Только приготовь свой заклад». У Харбина в руке тоже был револьвер. «Когда я наготове, сказал Джо, «можешь иметь на руках флеш-рояль и получишь три туза, все прямо в брюхо». «Хватит!» – коротко оборвал их Беджер. «Что с этим индейцем?» «Лучше сперва соберем коней», – сказал Родело. «О них не тревожься!» – успокоил его Беджер. «Они в таком состоянии, да и в настроении, что далеко не удерут. Пока в этой луже есть вода!» – и продолжил. «Я полагаю, этот индейец был разведчиком и заметил нас. Он хотел оставить нас без лошадей, и тогда все было бы очень просто. Дал бы сигнал дымом и собрал остальных». «А это мысль», — сказал Дэн. «Ты имеешь в виду развести сигнальный костер?» «Ясное дело, в том месте, где нас нет. Скажем, вон на том перевале, наверху». «Да», — согласился Харбин. «Если это выгорит, мы выиграем у них миль пять, а то и все десять. И сможем пройти безопасно». Он вздохнул. «Тоже разожжет костер». «И почему на этом перевале?» — спросил Бэджер. «С чего это они поверят, что мы там?» потому что это самый лучший путь к побережью. Если они увидят там дым, то поверят. Мне нравится, признался Бейджер. Это может сработать. Ладно, Том, сказал Харбин. Раз это тебе так нравится, ты можешь поехать туда и дать сигнал. И встретить всех этих индейцев одному? Ты боишься? Еще бы. Мне не нравится компания этих парней. Это индейцы не моего сорта. Я их боюсь не меньше, чем ты. «Поеду я», — произнес Роделло ровным голосом. «Тогда тебе лучше собираться», — насмешливо усмехнулся Джо Харбин. «Ведь эти индейцы ждут твоего сигнала». Родело сходил за мустангом, привел его и оседлал. Затягивая подпругу, он обдумывал ситуацию. «Теперь все решится быстро. Берег сразу за этими дюнами, и он все еще не хочет начинать стрельбу. Если без нее можно обойтись, но если сказать им, что он хочет забрать деньги», Тут весь ад с цепи сорвется, если они не рискнут подстрелить его раньше. К нему приблизилась Нора Пакстон. «Не надо ехать, Дэн!» «Кто-то же должен!» «Почему не Том или Джо?» «Когда на кон поставлены такие деньги, они не рискнут повернуться спиной друг друга. Это клуб последних людей, Нора, подонков, и я тоже вынужден быть подонком». «Почему, Дэн, неужели эти деньги так важны для тебя?» «Да, очень важны». «Теперь я могу сказать, что это деньги для меня важнее всего на свете». «Важнее меня?» Он посмотрел на нее. «Да, Нора, сейчас они важнее даже, чем ты. Если бы они не значили для меня так много, то я бы вел себя по-другому. Это вопрос чести». Она отодвинулась. «Гордости, может быть, но не чести. Ладно, это мне напомнило, где я нахожусь». Она резко повернулась и пошла прочь. «Нора!» Она не обернулась, И подошла к костру. С минуту он стоял, глядя на нее и желая сказать больше, но боялся, что его подслушают, и его карты будут раскрыты преждевременно. Харбин уже что-то подозревает, а что касается Беджера, кто знает хоть что-то о Томми Беджере? Он всегда держит карты близко к жилетке, и никто не знает, что у него на руках. Родело направил коня к выходу из ущелья. Харбин пошел следом, за ним Беджер. Лишь нора оставалась там, где была у костра. «Ты как думаешь, куда нам отсюда надо ехать?» – спросил Том. «На запад. Держитесь так, чтобы Сьерра-Бланка была от вас слева, а когда минуете стрелку вон того хребта, останется всего лишь полмили к северу. Пока будете ехать на запад, держите направление по промежутку между Пинокатой и Сьерра-Бланкой и выйдите к побережью как раз возле бухты Адар. «А как насчет воды?» – просил Харбин. «Я имею в виду, там, в бухте». Дэн слегка улыбнулся. «Что ж, есть там несколько ручьев, есть водоемы. В некоторых вода свежая, в других нет. Если вы попадете туда раньше меня, посидите и подождите. Я приеду следом и покажу вам, где вода». «А как с тобой будет?» «Со мной?» «Я проеду на север несколько миль вдоль западного гребня Пинокаты, а потом вернусь сюда за водой». «Много мне не будет нужно!» Он повернулся в седле и глянул в сторону костра. Нора стояла к нему спиной. «Пока!» — крикнул он и поскакал. Джо Харбин усмехнулся. Бэджер глянул на него подозрительно. «Что это тебя так насмешило?» «Он... он говорит, что вернется сюда за водой. Когда он вернется, тут не будет и капли воды. Ты ее всю высушишь? Кони выпьют почти все!» Остальное мы заберем с собой, а что не сможем, спустим из бассейна. Я так полагаю, что это мы последний раз видели Дэна Роделла. Том Бэджер задумчиво смотрел вслед саднику. «Да, похоже на то», — произнес он, но в голосе его не было уверенности. Нора, стоя у огня, заслонилась рукой от света и следила за удаляющимся Роделла. Глава одиннадцатая Роделло поехал на запад, а потом свернул к северу. С того момента, как он оставил водоем, он ощущал преследование. Конечно, это могло просто сказываться влияние пустыни, но чувство было такое, как будто его голова оглядывают со всех сторон. Он ехал с винчестером в руке, глаза его двигались